Глава шестнадцатая «Что ты здесь делаешь?» По спине пробежал холодок. Все же со взрослым мужчиной, который вырос среди монстров и умеет драться, я вряд ли справлюсь, нечего геройствовать. Кажется, я довольно четко обозначила свою позицию. «Пришел обсудить все без придурка!» Зак задумчиво разглядывал меня, наклонив голову, а я поплотнее запахнула халат. «Странно, что он заливаем не потащился. Армандо ведь без него и шагу не сделает». «Такая размазня!» – качнул головой. «Его бабка была заброшенкой, но силы стража нет и близко. Только и научился вместо фонаря ходить. О, знала б ты, как он в академии был жалок. Всякий бред рисовал, когда надо было тренироваться. Однажды порвали, так он разоревелся». Зак хмыкнул. «Единственный, кто воспринимает Армандо всерьез – Ливай. Дружба изгоев». Я смотрела на нежданного гостя настороженно. Не провоцировать, но помнить, что Армандо близко. Нужно лишь докричаться». «Ты скучаешь по дому?» Резко сменил тему Зак. «По близким? Безопасности?» «Возможно». «Значит, хочешь побыстрее отсюда убраться, верно?» «Я не буду с тобой спать». Зак поджал губы и выдал совсем уж по-детски удивленное. «Почему? Заброшенки считают меня красивым. В постели я хорош. Мы можем зачать ребенка прямо здесь и сейчас». «Нет, не можем. Я замужем, Зак. И наши сливаем принципы сошлись. Поэтому нет. Если у меня и будет ребенок, то от него». Сказать сказала, а покраснела от макушки до самой шеи. Ну и что, что знаю его лишь пару дней, глаза Зака округлились. От чудовища? Да ты его хоть в постели представить можешь? Он, если просто дотронется до кого-то, уже причиняет боль. Кажется, я понимаю, почему ты оказалась здесь не по плану. Ты неправильная. Может, больная? Я собиралась возмутиться, но потом подумала, что это может помочь. Пусть оставит в покое. «Не знаю. Возможно». Зак вдруг улыбнулся. Снова неожиданно. «Тогда ты не понимаешь, как и что для тебя лучше. Я сделаю все сам, и мы объявим Леваю, что ребенок мой». Он протянул руку. «Только не кричи сильно. У меня потом голова болит». Я отскочила назад. «Не понимаю, как и что для меня лучше. Совсем обалдел?» «Нет, не смей. Клянусь, я буду кричать так, что у половины города голова будет болеть. Уходи, Зак. По-хорошему прошу». Перешагнешь эту черту, клянусь, ливай, узнает все в самом плохом для тебя виде. Чувствую себя остановленной ДПС-истеричкой, которая кричит «Да ты знаешь, кто мой муж?» «Ну что поделать?» Со здоровым мужиком мне самой не справиться. Зак задумался. На лице мелькнуло сомнение. «Ты просто не пробовала. Сначала отказываешься, а потом за уши не оттащишь. Вы, заброшенки, все такие». Сам сказал «Неправильная и больная». «Иди, Зак. Уверена, Моника родит тебе прекрасного ребенка». А меня оставь в покое. Может, я не тороплюсь домой? Как лагерта. Боже, что я несу? Нет уж, Даночка, ты гораздо горячее лагерты. Зак ухмыльнулся, протянул руку ко мне и... так и не коснулся. Дверь с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель. На пороге будто демон возник Левай. Он не сказал ни слова, но взгляда леденящих серых глаз хватило, чтобы Зак отдернул руку и рванул к балкону. Все случилось настолько быстро, что я даже охнуть не успела. Зак с грохотом упал на пол, сделав шаг или два. Резко повернулся, потому что сверху на него прыгнул Ливай и мощно ударил в выставленный бок. Я услышала что-то подозрительно похожее на хруст, а после Зак закричал. О нет! Ливай снова замахнулся. Второй удар пришелся по лицу. Божечки, он что, кости ему сломал? Это вообще возможно? Впрочем, он захватывает сознание монстров и прыгает с дракона. Границы его возможностей намного шире, чем я привыкла. «Нет-нет-нет, так это не должно заканчиваться. Если он ударит по лицу с такой же силой, Заку конец». «Ливай, не надо!» Подходить близко я побоялась. «Хватит!» «Он напал! Никто не смеет касаться тебя против твоей воли!» Снова замах, удар и хруст. Зак завывает, а из сломанного, практически размятого носа стекает кровь, заливая лицо. «Достаточно! Он меня не трогал!» Я подбежала к ним и положила ладонь на спину мужа. «Хватит! Ты же убьешь его!» Ливай медленно обернулся. Злые глаза обожгли холодом, а после он спросил на удивление спокойно. «Мне прекратить? Тебе нравилось то, что он делал?» «Да какая разница!» Заговорил Загнусава Гнусава и дышал ртом. «Ты собираешься убить брата из-за девки Заброшенки?» «Это моя жена, и мой главный долг – защищать ее!» даже если ей угрожает тот, с кем у меня общий отец. «Так, подождите. Еще один принц? Господи, да сколько их тут?» «Хватит, пожалуйста!» Я сместила ладонь на плечо Левая. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то умер!» Он поднялся так резко, что я едва успела отпрянуть. В этот момент в комнату вбежал Арманда. «Что происходит? Левай? Зак, а ты как тут очутился?» «Так ты выполняешь мой приказ!» Рыкнул на него Левай. Арманда замер на миг и опустил подбородок, явно обиженный таким приветствием. «Позволь напомнить, что Орден Армии не подчиняется. Ты не можешь мне приказывать. Так даже хуже!» Ливай одной рукой поднял Зака, будто котенка. «Значит, так и выполняешь дружескую просьбу». «Ой, пошел ты, Ливай!» — фыркнул Арманда. «Я не прорицатель, чтобы знать, насколько твой братец отбитый!» Нужно было что-то сказать, но я совершенно не представляла, что. Ливай зол, как черт. Наверняка весь день носился по кватруму и, возможно, нашел Феррана. А теперь, вернувшись, обнаружил свою жену с братом. Мы будто в мексиканском сериале. Ливай, не нужно. Я снова шагнула к нему. «Армандо не виноват. Я собиралась позвать его, но ты появился раньше. Зак здесь всего пару минут. Даже если не собирался уходить, ничего не получилось бы. Прости, знаю, все выглядит ужасно, но я не вру». «Так может мне еще принести извинения?» Ливай наклонился к Заку. «Попросить у тебя прощения? А, брат?» «Просто отвали!» — фыркнул он, морщась от боли. «Твою мать, ты придурок ударенный! У меня руки сломаны!» Ливай, не изменившись в лице, потащил его к выходу. В госпиталь Армандо посторонился. «Сначала к императору. Пусть полюбуется!» — процедил Ливай. А после посмотрел на служителя и коротко добавил. «Прости, не прав». Мы остались в комнате, но прекрасно слышали проклятие Зака, которого Ливай явно волочил не слишком бережно. Меня трясло. Пришлось сжать зубы, чтобы не стучали. Стало неловко, что стою перед взрослыми мужчинами в ночной рубашке с накинутым поверх халатом. Арманда смотрел в коридор, и когда крики Зака стихли где-то в холле, покачал головой. «Ну вот, все попали. Остальных не жалко, а вот я униженный и невинно оскорбленный». «Прости», — я обняла себя за плечи. «Не ожидала, что он на балкон попадёт. Тут же второй этаж. С крыши, что ли, прыгнул?» «Виверна! Забыла? Сама-то как? Пойдём, накапаю тебе кое-чего. Нерва хорошо успокаивает». «Точно! Виверна!» Я потерла лоб и не твердо шагнула к нему. «Господи, мне так стыдно! Надо было сразу орать, помогите, насилуют!» Армандо притянул меня к себе и приобнял. Стало теплее. «Пол столицы бы сбежалось. Интересно же! Идём!» «Спасибо! И прости, что из-за меня он на тебя накричал!» «Ну, чудовище он и есть чудовище!» Армандо привел меня в свою комнату и усадил в кресло. Тут же стащил с кровати одеяло, укрыл и отошел к шкафу. «Знаешь, какой он паинька потом!» Вздыхает, преданно и грустно смотрит в глаза. Он посмеялся. «Ливай совестливый до ужаса, но никогда не признается. А еще боится, что я тоже психану и уйду, дурак!» Служитель вылил в стакан воды один из пузырьков. «Вот, как чаек успокаивающий, тебе надо!» «Знаешь, как мы сливаем сошлись? В академии? Нигде, а как? Я рисовал. Не чертил здание, не схематично изображал внутреннее расположение комнат и не выдумывал новое оружие. Рисовал яркими красками. И за это меня шпыняли чуть ли не ежеминутно. И вот один раз я нарисовал виверну, летящую над городом с развивающимся императорским знаменем в пасти. Очень доволен был. А все расхохотались больше обычного». Забуться начали мять рисунок. Обидно было. Армандо помолчал. А потом их раскидал Ливай. Меня на ноги поставил и вернул рисунок. Но сначала посмотрел и знаешь, что сказал? Он прикрыл глаза и улыбнулся. Красиво! Пока он рассказывал, я даже забыла о случившемся. Армандо открывал мне совершенно другого Левая, Не того, который может сломать руки каким-то неестественно сильным ударом. Чудовище не стало бы защищать того, кто слабее. Чудовище как раз смеются над чужими проявлениями индивидуальности и творчеством. Надеюсь, мы поговорим, когда он вернется».